Топливо для идей. Будучи консультантом, советником и тренером, я работала с самыми разными компаниями, от глобальных технических гигантов и государственных страховых компаний до мобильных спортивных стартапов и местных розничных торговцев бриллиантами. На своих мастер-классах и занятиях по коучингу для руководителей я часто задаю вопрос — Сколько времени у вас уходит, чтобы придумать 100 идей для контента вашего бренда или компании? Как же часто в ответ я слышу «я вообще не могу столько придумать». Копнув глубже, я выясняю, что многим так кажется, потому что их терзают одни и те же страхи. Откуда берутся идеи? Что, если я не придумаю ничего нового? Что, если мне не хватает творческой жилки? Полагаю, раз вы начали слушать эту аудиокнигу, вас тоже посещали похожие мысли. Вы не одиноки. Однако прежде чем постановить, что придумать сотню идей для контента не для вас задачи, подумайте, насколько вы уверены в своей способности составить список из ста городов или ста живых существ или ста имен. Если бы вам поручили составить подобный перечень, Вы бы, вне всякого сомнения, сразу набросали план действий, пусть даже подсознательно. Продумали бы подгруппы внутри каждой категории, чтобы они помогли вам сориентироваться. В случае с городами для начала вы набросали бы все места, где вам доводилось жить. Затем соседние города, которые можно часто увидеть в местных новостях. Затем те, что вы проезжали на автостраде. Если вы увлекаетесь спортом, скорее всего вы бы принялись перечислять города которые являются базой НФЛ-команд, команд НБА и НХЛ. Если вы часто путешествуете, то, вероятно, назовете города с крупнейшими аэропортами. Если же вы начнете со списка из административных центров регионов, то окажетесь на полпути к заветной сотне. Если бы вам пришлось называть сто живых существ, вы бы, скорее всего, начали с животных, которых часто держат в качестве домашних питомцев, Затем перешли бы к диким животным, которых можно встретить в вашей местности, а от них — к экзотическим созданиям, каких можно часто увидеть в зоопарке. А может, вы решите составить список, ориентируясь на регионы или экосистемы, начнете с обитателей океана, затем перейдете к тем, кто населяет тропические леса, пустыни и так далее? Если бы вашей задачей стало составить список из ста имён, Скорее всего, для начала вы вписали бы туда свое собственное имя, потом имена членов семьи и близких друзей. Когда же они закончатся, вы перейдете к другим категориям, например, вспомните бывших соседей и не забудете про нынешних. Впишите имена коллег и одноклассников. В зависимости от ваших интересов вы можете включить категорию музыкантов, актеров, спортсменов, звезд Бродвея, а может и политиков, чтобы скоординировать мыслительный процесс. Каким бы ни был ваш список, отличной системой его организации станет алфавитный порядок. Можно составить перечень городов от Астрахани до Ялты, список живых существ от африканского муравьеда до ягуара, список имен от Александра до Якова. Возможно, вы попробуете организовать свой список еще и по числовому признаку, будь то численность населения, вес или количество букв, или по совершенно иному. На самом деле не важно, какую систему вы выберете, лишь бы система была. Такого рода системы становятся направляющими для вашего разума, обеспечивают точку отсчета и дают направление, в котором нужно уверенно двигаться. Проблема с генерированием идей для контента состоит в том, что большинству из нас не хватает собственного подхода к их восприятию. Нет готовых подкатегорий, которые помогли бы скоординировать мыслительный процесс быстро и эффективно сформировать списки новых идей. Секрет в том, чтобы осознать, что на самом деле идея для контента — это попросту сочетание двух компонентов — акцента и формата. Акцент. Акцент вашего контента — средоточие всего. Именно он определяет, что вы изучаете, обсуждаете, подчеркиваете, сообщаете другим, какой посыл пытаетесь передать. Для нас, создателей контента и рассказчиков, акцент в контенте — это передаваемый посыл и тот подход, которого мы придерживаемся в процессе. Так, например, фрагмент контента может вывести на передний план человека, скажем, основателя компании, кого-то, кто вдохновил вас, знаменитого представителя индустрии или просто клиента, который может поведать интересную историю. Контент может содержать информацию о жизни человека, его опыте, происхождении, его точку зрения, рассказать, что он любит, какая у него семья, раскрывать иные актуальные подробности. Такого рода контент, где все внимание приходится на личность, мы называем контентом с акцентом на человека. А может, вы решите создать контент, который позволяет оглянуться на прошлое? Например, историю о том, как была основана компания, какими были основные вехи в развитии продукта или отрасли, какие события со временем вносили вклад в ее становление вплоть до сегодняшнего дня как она эволюционировала год за годом. Такой контент может включать рассказы о значимых датах из прошлого компании, архивные фото людей и мест, цитаты из исторических документов, например, из дневников и карт, и другую информацию о давно минувших событиях. Контент, задача которого оглянуться назад в прошлое, называют контентом с акцентом на историю. Помимо людей и истории, есть и другие акценты, которые я всегда считала полезными для создания контента. Среди них основы, детали, процесс, курирование, данный, продукт, пример и мнение. В следующих главах мы более глубоко рассмотрим каждый из десяти акцентов, а вы узнаете, как их можно использовать для создания собственного оригинального контента. Формат. В самом общем смысле слово «формат» означает форму, размер и структуру чего-либо, организацию и состав. Для нас, создателей контента и тех, кто рассказывает историю бренда, формат означает способ появления контента на свет, форму, которую он принимает, когда перестает быть просто мыслью в вашей голове и выходит навстречу миру, то, как он может увлечь аудиторию, и как аудитория будет его потреблять. Помимо 10 акцентов, у меня есть 10 форматов, которыми я пользуюсь во время мозгового штурма идей для контента. Это текст, инфографика, аудио, видео, прямая трансляция, галерея изображений, временная шкала, опросник, инструмент и карта. У каждого из них свое применение. Так, например… Если хотите организовать продолжительную и значимую беседу с человеком или взять интервью у влиятельной персоны, можно записать весь разговор пословно, а потом изложить в письменном виде. А если хотите удостовериться, что аудитория услышит тон, которым было сказано каждое слово, почувствует влияние каждой паузы, смешка, проявление неуверенности, можете записать разговор в формате аудио и поделиться им с другими. Предположим, вы решили создать материал, который подробно ознакомит аудиторию с процессом замены поликлинового ремня в конкретной модели автомобиля. Одного только текста может оказаться недостаточно, чтобы человек уловил все нюансы. Скорее всего, придется включить кое-какую визуальную информацию, чтобы удостовериться, что зритель сможет увидеть каждый ваш шаг услышать параллельный комментарий на каждом этапе. Такого рода контент, пожалуй, будет разумнее всего представить в формате видео. Во второй половине книги мы подробно рассмотрим все 10 форматов, и не только, а вы получите исчерпывающую информацию о том, как создать контент в каждом из них. Впрочем, стоит отметить, что многие виды контента которые мы создаем сами или просто встречаем в сети, представлены сразу несколькими форматами. Например, тексты почти всегда сопровождаются видеороликами, инфографикой или картами. А временные шкалы, как правило, дополнены фрагментами текста, аудиоматериалами и изображениями. Такие сочетания форматов позволяют создать мультимедийный контент, способный поведать ценную историю, и удовлетворить потребности аудитории в увлекательном и динамичном контенте. Представленный в этой книге принцип поможет вам удовлетворить растущий аппетит в мультимедиа, поскольку подстегнет вас к изучению множества способов представить любую историю, которую вам хочется поведать. Используйте эту систему, планируя контент, и вскоре у вас попросту выработается привычка рассматривать разные форматы для той или иной истории, чтобы изначально выбранный формат дополняли альтернативные варианты изложения материала. Руководствуясь данным принципом, можно создавать, потреблять и трактовать практически любой контент. У него всегда есть акцент и формат. Взять хотя бы следственный подкаст «Процесс». В 2014 году он, подобно буре, захватил весь мир, В первом сезоне этого ставшего хитом проекта подробно рассматривался суд над 18-летним Эднаном Саедом, которого весьма сомнительным образом признали виновным в убийстве его бывшей девушки Хэмин Ли в Балтиморе, штат Мэриленд. Головокружительная история несколько недель держалась на вершине чартов подкаста iTunes. Вне всякого сомнения процесс стал культурной сенсацией. Акцент в подкасте сделан на историю, на дело, на суд, на Эднуна и на другие ключевые фигуры, а рассказывается она в аудиоформате. А может, вы помните опросник «Нью-Йорк Таймс», ставший объектом всеобщего внимания в 2013 году? Назывался он «Ваш вашинский Ихний, как вы говорите». Опросник состоял из 25 вопросов со множественным выбором, а респондентов спрашивали, как они называют обычные предметы ситуации. По итогам полученных ответов была создана произвольная карта Соединённых Штатов, по которой с поразительной точностью можно было выявить, где респонденты выросли, проживали и проводили значительную часть времени. Данные, послужившие основой для этих вопросов, и карт результатов, были получены из лингвистического исследования, проведенного в Гарварде. Акцент этого контента пришелся на данные, а представлены они были сначала в формате опросника, а потом в формате карты. Сначала акцент, потом формат. Мы знаем, что идея контента состоит из двух компонентов — акцента и формата. Но загвоздка вот в чём. Дело не только в том, что вам нужно выбрать по одному варианту там и там, один акцент, один формат, чтобы создать полноценную идею для контента. Важен и порядок, в котором вы выбираете эти составляющие. Всегда начинайте с акцента, а уж потом решайте, какой формат оптимальным образом подойдет истории, которую вы хотите поведать. Как только рассказчик определится с акцентом, можно задать себе вопрос, какой же способ лучше всего подойдет, чтобы эта история увидела свет? Вот только инстинктивно мы частенько поступаем наоборот. Начинаем мозговой штурм по разработке контента с формата, просто потому что формат — куда более наглядный и знакомый аспект представления идей для контента. У нас с потребителями контента уже есть общий язык, например, если речь идет о тексте или видео. А вот разговор о том, каким должен быть контент, с акцентом на людей или с акцентом на продукт, дается не так просто. Начиная с формата, а не с акцента, мы полагаем, будто то, как мы говорим, гораздо важнее того, о чем мы говорим, а это попросту неправда. Подобные мозговые штурмы, где все строится вокруг формата, Весьма распространенные явление причем характерны они как для корпоративных маркетологов, создателей контента, так и для тех, кто работает с независимыми брендами. До чего часто собрание для проведения мозгового штурма или утверждения питча устраивается, когда формат уже выбран, вынуждая нас придумать идею видео, идею иконографики или идею статьи, просто потому что руководитель попросил или предложил конкретный формат либо потому, что конкретная платформа продавливает выкладку контента в определенном формате. Такие мозговые штурмы практически всегда приводят к появлению контента, где акценты и формат представления идеи совершенно не сочетаются. Вынуждая излагать истории в форматах, не подходящих нарративу или аудитории, мы не только лишаем свои идеи потенциала, но и обкрадываем зрителей и читателей которые не могут в полной мере ощутить всю ценность такой истории. Допустим, у основателя вашей компании удивительное происхождение и история. Если вы придете на мозговой штурм, заранее решив, что вам нужна идея для видео, в конечном счете вы можете получить умопомрачительно скучный ролик, где основатель, сидя на белом фоне, 30 минут пялится в камеру, и в хронологическом порядке рассказывает обо всех событиях своей жизни. Формально — это идея для видео, но явно не самый увлекательный способ рассказать другим историю основателя вашей фирмы. Иными словами, большинство из нас едва ли захочет смотреть такое видео. А вот если вы будете соблюдать правильный порядок генерирования идей для контента, то есть сначала выберите акцент, а потом формат, то вам придется ответить на вопрос, какой способ лучше всего подойдет, чтобы поделиться с миром историей нашего основателя. Зная, что основатель вашей фирмы не слишком уютно чувствует себя перед камерой, а о его прошлом надо будет говорить довольно долго, вы, возможно, решите создать интерактивную временную шкалу, вдоль которой по ходу дела будут всплывать фотографии и короткие аудиозаписи, чтобы оживить продолжительный рассказ и сделать его более увлекательным для аудитории. Выбирая акцент раньше формата, мы даем истории развернуться естественным образом, и также естественно можем поведать ее миру, что в конечном счете идет на пользу и самому рассказу, и нашей аудитории. Знакомство с принципом топлива для контента. В последующих главах мы изучим несколько распространенных и не слишком распространенных акцентов и форматов контента, а также представим некоторые пояснения на их счет в надежде, что это станет для вас источником вдохновения и новых идей на будущих мозговых штурмах по разработке контента. Впрочем, разобраться в главных 10 акцентах и 10 форматах только начало Многим создателям контента, продюсерам и стратегам, с которыми мне доводилось работать в ходе проведения консультаций, конференций, мастер-классов и корпоративного обучения, недостаточно просто иметь список вариантов. Он не помогает сделать мозговые штормы более легкими, стратегически оправданными и продуктивными. Чтобы подобный список вариантов стал более полезным и применимым на практике, Я создала принцип топлива для контента. Проще говоря, это матрица или таблица, построенная на основании 10 акцентов и 10 форматов и визуально создающая пространство для 100 новых сочетаний акцента и формата, а значит, для 100 способов поведать историю. Цель принципа топлива для контента не в том, чтобы силой заставить вас и впрямь создать то сочетание акцента и формата или реализовать каждый из них на практике, а в том, чтобы бросить вам вызов. Ведь тогда вы начнете иначе мыслить, придумывать новые комбинации контента и изучать новые возможности того, как рассказать историю. Проводя мастер-классы или предлагая учебный сценарий, Я часто использую таблицу, представленную в PDF-приложении, в качестве своего рода настольной игры. объединяя участников в небольшие группы и выдаю каждой группе пару кубиков с 10 гранями. 10 чисел на черном кубике означают 10 возможных вариантов акцента контента, а 10 чисел на красном кубике — 10 вариантов формата контента. Я прошу участников бросить кубики создав случайную комбинацию акцента и формата, а затем в течение нескольких минут провести мозговой штурм и прикинуть, какие идеи можно реализовать с помощью такой комбинации. В подавляющем большинстве случаев после выполнения такого упражнения у людей вырабатывается принципиально новый подход к своим продуктам, посылу и историям, которые они рассказывают что становится стимулом совершенно иначе представлять эти истории миру, так, как им никогда прежде не приходило в голову. Иногда все сводится к тому, что по окончании нашего мастер-класса реализуются всего одна-две идеи из всех придуманных участниками, а придумывают они более сотни. Это нормально. В конечном счете все мы ограничены во времени, бюджете и других ресурсах. Как бы нам ни хотелось, мало кто может целыми днями заниматься производством нового инновационного контента, да еще и самыми захватывающими новыми способами. Потому топливо для идей, принцип разработки фиктивной контент-стратегии создавался не как контрольный список из обязательных 100 идей. Я понимаю, что тратить время, придумывая потрясающие идеи для нового контента, которые могут никогда не увидеть свет, не самые умные и не самые веселые занятия. Вместо этого данный механизм создан так, чтобы стимулировать вас по-новому взглянуть на контент, упростить процесс быстрого генерирования идей для контента, позволить вам взглянуть на варианты, которым вы в конечном счете придете, и выбрать лучший из лучших. Как заставить систему топлива для идей работать на вас? Данный принцип «Топлива для идей» представляет собой матрицу 10 на 10, содержащую все 10 акцентов и 10 форматов, которые изучаются в этой аудиокниге. По моему опыту, именно эти акценты и форматы чаще всего используются маркетологами и создателями контента, с которыми я работаю. Однако предложенная мной система, выбранные акценты и форматы ни в коем случае не являются единственно верным принципом генерирования идей. Я возлагаю надежды на то, что благодаря этой книге вы больше узнаете о потенциале форматов и акцентов, которыми и так часто пользуетесь, откроете новые акценты и форматы, которые, быть может, никогда не приходили вам на ум, и скомпонуете собственный вариант принципа «Топлива для идей», который подходит именно вам. Вот несколько способов подстроить данную систему под себя и гарантировать, что она будет соответствовать уникальным требованиям вашего контента, будет учитывать ваши собственные ресурсы и предпочтения. Провести анализ. Я очень советую прослушать эту аудиокнигу от начала до конца. Возможно, одни рассматриваемые вне акценты и форматы покажутся вам более привычными, а другие станут чем-то новым, и вам придется уделить им время обдумать их, и это нормально. В данном случае цель в том, чтобы помочь вам понять, что у вас много вариантов, как знакомых, так и новых, чтобы в будущем вы принимали более стратегические и творческие решения в отношении контента. Сделать выбор. После прослушивания всех десяти глав об акцентах и десяти глав о форматах, у вас должно сложиться неплохое представление о том, какие возможности доступны вам с учетом ваших ресурсов, а кроме того, какие из них вам будет интереснее всего опробовать. Я хочу подтолкнуть вас, расширить свои горизонты. Пользуйтесь не только тем, что кажется знакомым и безопасным, но и тем, что представляется новым и трудным. Именно там скрываются потрясающие новаторские идеи. Внести коррективы. С помощью 10 акцентов и 10 форматов в рамках принципа топлива для идей создается таблица 10 на 10, но вы вполне можете расширить или сократить эту матрицу в зависимости от своих целей, исходя из того, какие акценты и форматы должны стать основой вашего мозгового штурма. Быть может, вы предпочтете таблицу из 8 акцентов и 9 форматов, а может, из семи акцентов и 13 форматов, а может, из 16 акцентов и всего 3 форматов. Решайте сами. Однако помните, чем больше акцентов и форматов вы укажете на каждой оси, тем больше потенциальных идей сможете придумать за один мозговой штурм. Для большей производительности такого упражнения я бы посоветовала удостовериться, что выбранная в конечном счете таблица дает не менее 25 идей. Приумножить. Подробнее мы поговорим об этом позже, но есть еще и простые способы создать много вариаций на тему одной и той же идеи, что позволяет превратить одну первоначальную идею в три. 5, а то и 10 уникальных вариантов. Компонуя собственную таблицу, не забудьте составить справочный список из всех примеров, которые показались вам наиболее целесообразными, чтобы вы могли превратить одну отличную идею в несколько. Мы обсудим этот момент в главе «Мультипликаторы». Работа до начала работы. Как и в любом коммерческом начинании, да и вообще в жизни что уж там. Прежде чем приступать к делу, вам стоит наметить себе некую миссию и не забывать о ней. Ни один мозговой штурм, каким бы блестящим он ни был, не даст больших результатов, если вы не уверены, зачем вообще генерируете идеи. К сожалению, я не могу объяснить вам, зачем именно вы создаете контент. Зато могу рассказать о распространенных причинах, побуждающих людей этим заняться, в надежде, что одна из них найдет отклик в вашей душе и позволит вам сделать шаг на пути к обретению собственной цели. Для многих людей создание контента — это должностная обязанность. Если вы работаете в маркетинге или в отделе коммуникации какой-нибудь компании, образовательного учреждения или, скажем, некоммерческой организации, Создание и распространение контента может быть одной из тактик, используемых для достижения более масштабных целей организаций, поставленных руководством. Быть может, вы создаете контент, чтобы продать больше продукции, набрать больше студентов, получить больше пожертвований, повысить лояльность клиентов или обучить потенциальных клиентов. Для других создание контента — инструмент, с помощью которого строится репутация и расширяется охват влияния. Если вы докладчик, писатель, консультант, инфлюенсер, творческий человек, художник, фрилансер или предприниматель, создание и распространение контента, скорее всего, позволяет вам сформировать личный и профессиональный бренд. Возможно, создаваемый вами контент используется, чтобы продемонстрировать ваш опыт и таланты, заручиться преданностью поклонников, обрести известность, создать возможность для получения доходов и удержать увлеченную фанатскую базу для поддержки ваших проектов, а потенциально и продуктов тоже. Однако создание контента может служить и другим целям. Если по натуре вы творческий человек, возможно, ваш блог, канал на YouTube, онлайн-комикс или блог вашей собаки станет выходом для вашей творческой энергии, где вы сможете поделиться своими мыслями, реализовать свои таланты. Возможно, монетизация вас и не интересует. Вам просто нужно пространство для творчества. Если у вас активная гражданская позиция, вы сможете использовать свой блог или присутствие в соцсетях для продвижения волнующего вас дела Содействие изменению поведения и переходу к новым привычкам, а также для поддержки организаций, чья деятельность вас интересует. Вас привлекает не столько выгода, сколько возможность привнести в мир изменения с помощью контента. Прежде чем с головой погрузиться в последующие главы, сделайте паузу, возьмите бумагу с ручкой и ответьте на вопросы, которые прозвучат далее. Они помогут вам лучше понять, почему вам требуется или хочется создавать контент, независимо от того, схожи ли эти причины с ранее перечисленными или представляют собой нечто совершенно иное. Не жалейте времени, запишите свои ответы, проанализируйте результаты. Все это должно помочь вам определить, каковы именно ваши причины создания контента. В принципе, конечно, любая причина, пришедшая вам на ум, поставит перед вами одну и ту же задачу. Как передать ваш посыл, чтобы заинтересовать имеющуюся аудиторию, привлечь новую и усилить ваше влияние на мир. Истории позволяют проделать это, а принцип «Топлива для идей» наделяет вас умением стабильно генерировать новые идеи для историй, чтобы вы могли добиться своих целей В разработке контента, какими бы они ни были. Так приступим же. Вот несколько подсказок, которые помогут вам прояснить свои цели в создании контента. Я создаю контент потому что... И записываем свои мысли. Главной аудиторией, на которую я ориентируюсь при создании контента, является... В идеале. В случае потребления моего контента аудитории это приводит к... Надеюсь, моя аудитория описала бы мой контент следующим образом. Надеюсь, моя аудитория скажет, что мой контент вызывает у них такие чувства, как... Я бы хотел, хотела создавать контент, похожий на тот, что я вижу у... Надеюсь, создание контента позволит мне ощутить...